Эпилог. 3 января. Пора подвести итоги прошлого года. Я многое осознала и серьезно пересмотрела свои взгляды на отношения. У меня появился хороший друг и великолепный любовник в одном лице. Теперь мы живем вместе. И он уже интересовался просто на будущее. Кольцо какого размера подойдет на мой безымянный палец. Мне есть чем заплатить за ремонт машины. А Лерик нашел мне хорошего инструктора, чтобы я немного подучилась ездить в зимнюю погоду. Вся семья счастлива, что я взялась за ум, вся в полном восторге от Лерика. И последнее. Пари с Мишкой я выиграла безо всякого обмана.